Но гоп забежал как-то вперёд и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упрёки и поссорился с ним и с ближайшим начальством, к нему стали холодны, и в следующем назначении его опять обошли. Этот год был самый тяжёлый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось с одной стороны, что жалования не хватает на жизнь,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 Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с 5.000ми: по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно 5.000 и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его. И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдёт на днях переворот, на место Петра Ивановича назначают Ивана Семёновича. Предполагаемый переворот, кроме своего значение для России имело особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо Петра Петровича и очевидный его друга Захара Иванча, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванч был товарищ и друг Ивану Ильичу. В Москве известие подтвердилось, а приехав в Петербург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 в котором он стал на две ступени выше своих товарищей 5.000 жалованья и подъёмных 3.500 вся досада на прежних врагов своих и на всё министерство была забыта и Иван Ильич был совсем счастлив Иван Ильич вернулся в деревню весёлый довольный каким он давно не был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 Он понял тот коммельфонтный, изящный и не пошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какой она будет, глядя на гостиную ещё неоконченную,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 В заседаниях у него бывали минуты рассеянности, он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать не понимающему обойщику Как он хочет драпировать, оступился и упал, но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб побалел, но скоро прошёл. Иван Ильич чувствовал себя всё это время особенно весёлым и здоровым. Он писал: "Чувствую, что с меня соскочило лет 15. Он думал кончить в сентябре.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 Тёмное и блестящее, всё то, что всё известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание, но ему всё это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привёз их в свою освещённую, готовую к квартиру,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 И первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный и снурок гардины раздражали его. Он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение. Но вообще жизнь Иваныльича пошла так, как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 То это было всё-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствие же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похожено на обыкновенное препровождение времени таких людей. Так же, как гостиная его была похожа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 И ссора была за то, что торты остались, а счёт кондитера был в 45 рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Просковея Фёдна сказала ему: "Дурак, кисляй". А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самй вечер был весёлый. Было лучшее общество. И Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрой той, которая известна учреждением общества Унеситы моё горе. Радости служебные были радости самолюбия, радости общественные были радости числавия, но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего После каких бы то ни было событий, не радостных в его жизни, радость, которая как свеча горела перед всеми другими, это сесть с хорошими игроками и не крикунами-партнёрами винт, и непременно вчетвером, в пятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю и вести умную серьёзную игру.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 Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и не сговариваясь одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников замарашек, которые разлетались к ним снежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья замарашки перестали разлетаться, и углыных осталось общества. Одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизонькой, и Петрищев сын Дмитрий Иванче Петрищева, и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Просковией Фёдной, не свистили их кататься на тройках или устроить спектакль.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 И скоро отпали лёгкости и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще, опять оставались одни островки, и тех мало, на которых муж с женой могли сходиться без взрыва. И Просковея Фёдно теперь не без оснований говорила, что у её мужа тяжёлый характер. Свойственной ей привычкой преувеличивать, она говорила: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 И ожидания, и важность допускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде и постулкивании, и выслушивании, и вопросы, требующие определённый и впиёт очевидно ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы ему только подвергнитесь нам, а мы и всё устроим. У нас известные, несомненно, как всё устроить.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 Очень ли плохо мне? Или ещё ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Всё грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. И звощики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Больше это глухая, ноющая боль, не на секунду не перестающая.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 Когда при нём говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть своё волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни. Боль не уменьшалась, но Иван Ильич делал над собой усилие, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше.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 И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Иванеича. Приятель его приятеля, доктор очень хороший, тот ещё совсем иначе определил болезнь, и несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями ещё больше спутал Иваныича и усилил его сомнения. Гомеопат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 Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха. Но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. Вы знаете, говорила она знакомым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 один раз у Петра Иваныча а вчера с шебеком всё равно я не мог спать от боли да там уже от чего бы ты ни было только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас внешнее высказываемое другим и ему самому отношение просковеи Фёдный было такое к болезни мужа что в болезни этой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 имеющему скоро опростать место, то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то что-то ужасное и страшное неслыханное что завелось в нём и не переставая сосёт его и неудержимо влечёт куда-то есть самый приятный предмет для шутки, особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комельфонтностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за 10 лет назад, раздражал его. Приходили друзья составить партию, садились, сдавали, разменялись новые карты складывались бубны к бубнам, их семь. Партнёр сказал без козырей и поддержал две бубны. Чего же ещё